Глава 6. Пространство Звездной Федерации. Пограничная Звездная Система. Пока Ярославна и Тана угощали двух гостей из клана Стражей Закона блюдами земной кухни, Даррел Лич рассказал им о том, что произошло в мире Джаре после того, как его покинули оставшиеся корабли воюющих кланов. внимательно слушали как древние вернулись и создали могучую звездную федерацию в которую вошел их мир Джаре. Леонель с лириэлем даже есть перестали когда услышали что представители ушедших кланов которые согласны жить в мире и соблюдать свод законов древних могут вернуться назад но сначала им надобно будет прибыть на столичную планету Риулу и встретиться с лисинниеэлем а также с представителями Военного Совета Звездной Федерации. Особенно главу клана Стражей Закона и его помощника удивили цели нашей экспедиции, связанные с поиском утшедших кланом Джерри. Они поначалу не поверили услышанному, но когда дарл им пояснил, что именно глава клана Хранителей Священного Леса Лесиниэль Линель, которого все считали погибшим, повстречал в дальнем космосе корабль древних – И они вместе вернулись в мир Джере, чтобы прекратить кровавую войну кланов, развязанную графами, не сильно удивились. Переданный им фильм «Судно Риули. они уже успели просмотреть. Весть о том, что Лесинеэля древние назначили главой городского совета Старгарда на столичной Реуле, Леонель с Леолиэлем -Ле -Ле восприняли как должное. Никто бы не решился спорить с древними, которые прекратили войну. Их удивило совершенно другое, что именно глава клана Хранителей Священного Леса попросил вернувшихся древних найти корабли ушедших кланов Джаре и предложить им вернуться. Леонель Демьяр ненадолго задумался, а потом спросил. Уважаемый Даррелл, то, что в нашем родном мире наконец-то закончилась война кланов, мы с Лириэлем уже поняли, но ведь есть еще какое-то условие, о котором ты нам пока не рассказал. Ты прав, уважаемый Лионели. Действительно, есть одно неизменное условие, озвученное древними. Всем ушедшим представителям мира джере которые захотят вернуться назад в свой родной мир, придется отказаться от своих клановых законов и большинства клановых традиций. Ведь у нас в Звездной Федерации деление жителей на кланы запрещено, и все должны соблюдать свод законов древних. «Наши предки когда-то жили согласно свода законов древних, так что я не думаю, что этот момент может стать препятствием для возвращения желающих на планеты родного мира», сказал глава клана Стражей Закона. «Нами обжита планета в этой звездной системе, и для многих из нас она стала новым домом. Мы решили сохранить первозданную природу на третьей планете». Поэтому все наши производственные предприятия находятся на ее спутниках. А как же вам удалось обжить и целую планету, да еще и создать производство на спутниках? Ведь, насколько мне известно, у вашего клана остался только большой линкор и тяжелый крейсер. А на них могло поместиться всего лишь несколько тысяч из вашего клана. Или я чего-то не знаю. Мы действительно покидали родные планеты на большом линкоре и тяжелом крейсере. Но в пути к нам присоединилось больше трех десятков кораблей только нашего клана. Не говоря уже про кланы наших союзников. Так что сейчас на нашей новой делане проживают больше ста тысяч жителей. Скажите, уважаемые Леонель и Лириэль, обратился я к гостям. Получается, что вам уже приходилось встречаться до нашего прибытия с кораблями других ушедших кланов Джере. Я вас правильно понял? Совершенно верно, уважаемый древний, ответил мне Лириэль. Нам действительно уже приходилось встречаться с представителями других кланов Джере. Скажу вам больше. В соседней с нами Звездной системе представители клана Белого Листа обжили две планеты. Одну планету они сделали столичной, а вторую – аграрной. Чуть подальше, вдоль старой границы мира Джаре и Таларского союза, еще несколько кланов нашего мира нашли себе пригодные для жизни планеты. Там поселились все выжившие из кланов Золотого Листа, Великого Древа и Стражей Леса, а также других, более мелких кланов. Между планетами наших кланов налажена связь и торговля. А недавно наши звездные системы посещали торговые корабли Таларского союза. Так что у нас тут образовался довольно мирный уголок жизни на границе. Мы уже сообщили всем кланам Джаре, что обжили пригодные планеты вдоль старой границы. О прибытии большой группы кораблей в нашу звездную систему, а также переслали им ваш документальный фильм «Суд на Реуле». Вы не удивляйтесь, уважаемый древний, ежели вскоре сюда прилетит делегация от еще какого-нибудь ушедшего от войны клана Джаре. Скажите нам, пожалуйста, вам что-нибудь известно о том, что произошло в дальнейшем с оставшимися жителями на центральных планетах наших кланов? Я имею в виду Ридану и Дилану. Всех выживших на перечисленных вами планетах по моему приказу переселили на Риулу. Насколько мне известно, уважаемый Лиреэль, Инженерно-технические группы демонтировали на Дилане и Редане все техническое оборудование и доставили его на ревулу. «Скажите, пожалуйста, а сколько транспортных и пассажирских кораблей вам понадобилось для переселения выживших и для транспортировки всего демонтированного на наших планетах технического оборудования?» – спросил меня глава клана Стражей Закода. «Ни одного, уважаемый Леонель. увидев его удивленное лицо, я сразу пояснил. Корабли нам вообще не понадобились. Спасение выживших Джере, а также перевозка демонтированного оборудования происходило только через порталы, которые у вас называли «врата древних». Вы, наверное, помните большие арки, расположенные на многих планетах мира Джере. Кроме того, согласно заключенного с Гарнами договора, пришлось объявить Дилану запретной для посещения планеты. Она теперь принадлежит только разумным Гарнам и более никому. Посещать Ридану в ближайшие 100-200 лет я бы никому не советовал. Природе необходимо очень долгое время, чтобы залечить все раны, нанесенные планете многолетней войной кланов Джаре. Думаю, что многим планетам наших кланов потребуется время на восстановление. сказал помощник главы клана. Полностью с вами согласен, уважаемый Лириэль. Чтобы у вас сложилась полная картина о том, что произошло в результате, спровоцированной графами войны, предлагаю вам посмотреть еще один весьма интересный фильм. Он называется «О войне кланов в мире Джеры». Чтобы было более понятно, поясню. В этом фильме использованы данные ментоскопирования именно тех, кто подготавливал войну кланов Джеры? Как вы, должно быть, догадались, в этой подготовке приняли участие не только аграфы. В этот момент в кают-компанию зашла Яна, и все за столом посмотрели в ее сторону. Командир, Мила просила вас зайти в медсектор. Хорошо, Яна, передай Мире, что я скоро подойду. Ваше сообщение передано, командир, сказала Яна и покинула кают-компанию. «Что-то случилось с нашими послами?» – спросил меня глава клана. «Не знаю, уважаемый Леонель. Пока вы будете смотреть фильм, я выясню в медсекторе, как продвигается лечение ваших послов. Если у вас появятся какие-нибудь вопросы относительно показанного в фильме, то их можете задавать Дарелу Личу. Он, как непосредственный участник в деле прекращения войны кланов, многое вам сможет рассказать и пояснить. включив гостям фильм о войне кланов в мире Джере, я направился в наш медсектор. Возле двух медицинских капсул, в которых находились послы клана Стражей Закона, я застал только голограмму нашего корабельного медика. «Что у тебя случилось, Мила? Просто так ты бы не стала меня срочно срывать с переговоров». Через пять минут закончится лечение разумных, поэтому я попросил Яну вас позвать. «Мила, а где наша Эмилия? Разве она не в состоянии присутствовать при выходе гостей из медкапсул?» «Она в нашей столовой, командир. Пришел ее муж, Ринель, и предложил вместе пообедать. Эмилия согласилась, и они ушли кушать. Мне было сказано, что если она задержится, то нужно обращаться к вам. Я так и поступила». «Понятно. Вы уже закончили восстанавливать здоровье наших гостей?» Мы им провели не только полное восстановление здоровья, но и ментоскопирование. Для чего Эмилия его сделала, мне неизвестно. Кроме того, старший медик приказала не открывать эти две медкапсулы без вашего личного приказа, сославшись на ваше устное распоряжение. Она все правильно тебе сказала, Мила. Я отдавал ей такое распоряжение. Я сейчас загляну в столовую и немного пообщаюсь с Эмилией и ее мужем. А потом мы все вместе решим, стоит ли сразу выпускать наших гостей из медкапсул, или это придется нам делать только в присутствии их кланового руководства, чтобы они убедились, что с их послами все в полном порядке. Надеюсь, ты понимаешь, Мило, что про ментоскопирование нашим гостям говорить не следует. Почему, командир? Потому что я так сказал. Но ведь это неправильно, командир. Разумные всегда должны знать, каким образом в медицинских капсулах восстанавливали здоровье, а также то, что старший медик перед началом лечения сделала обоим метаскопирование. А мой приказ молчать об этом, тебя разве уже не касается? Извините, командир, но помимо ваших приказов, существует медицинская этика, а вот она предписывает всем корабельным медикам сообщать разумным о проведенных в медицинских капсулах процедурах. Основы медицинской этики стоят выше всяких приказов. Даже если вы мне прикажете убить разумного, находящегося в медкапсуле, я откажусь выполнить ваш приказ. Жизнь разумного для меня имеет более высший приоритет, чем выполнение преступного приказа. Понятно, похоже, назревает бунт на корабле. Скажи-ка мне, мило. А я разве когда-нибудь приказывал тебе убить разумного, находящегося в медкапсуле? Такого приказа от вас мне еще никогда не поступало, командир. Я привела вам пример из основ медицинской этики только лишь для того, чтобы вы меня правильно поняли. Вы должны знать, что любые преступные приказы, угрожающие жизнью и здоровью разумных, я выполнять не буду. «А с чего ты вдруг решила, что я могу отдать тебе приказ убить кого-то?» Я слышала разговор Таны с Эмилией. Тана рассказывала старшему медику, что когда шло спасение кораблей в Арианской Солнечной системе, вы приказали командам спасателей, еще не вышедших из стазиса разумных, выбрасывать в открытый космос без скафандров. Приказ касался только лишь врагов. которые напали на Арианскую Солнечную Систему. «Неважно, командир, они все были живыми и разумными. Вы не должны были отдавать тот приказ». «Вот теперь мне все понятно. После поговорим, мило. Надеюсь, мой приказ не выпускать наших гостей из медкапсул не противоречит твоим основам медицинской этики». «Нет». «Ну вот и хорошо». Когда я зашел в столовую медицинского сектора, Эмилия с Эринелем уже закончили кушать и о чем-то негромко беседовали, попутно наслаждаясь горячим чаем. «Не помешаю?» – спросил я беседующую пару. «Нет, мы уже пообедали, командир», – первым ответил Эринель. «Я тут рассказывал Эмилии, как продвигается воплощение ее идеи. Командир, вам налить горячего чаю?» «Не откажусь, Эринель. Вообще-то я пришел сюда поговорить с Эмилией. Но раз ты тут, то и к тебе у меня вопрос имеется». «Командир, что-то случилось?» – задала вопрос старший медик, увидев мое хмурое лицо. «Пока еще нет, Эмилия, но может скоро случиться». Пока я буду говорить с твоим мужем, ты постарайся вспомнить все, что тебе известно о так называемых основах медицинской этики для квазиживых управляющих систем и медицинских искинов. А мне вспоминать ничего не нужно, командир. Упомянутые вами основы медицинской этики нам передавали во время вашего посещения корабля Хранителей, но я не стала открывать данный раздел на накопителе и просматривать его. Сами посудите, для чего мне в работе могут понадобиться какие-то основы, если у меня накоплен многотысячелетний медицинский опыт. Но раз вы меня о них спросили, значит с этими основами что-то не так. Скорее всего, в данном разделе, при проверке и чистке переданных нам знаний, Дарил пропустил какую-то вредоносную закладку. Я права, командир? Почти права. Заложенная в основах может не вредоносная по своей изначальной сути, но вред нам может принести довольно большой. «Ты, как старший медик на дее, хоть в курсе, что мило собралась сообщить делегации клана Стражей Закона о всех твоих действиях, пока двое гостей находились в медкапсулах?» «Чего?» – удивленно протянула Эмилия. «Вы шутите, командир?» «Я разве сейчас похож на шутника?» Ты не особо-то удивляйся, Эмилия. Ей так предписывают поступить основы медицинской этики, которые, как высказалась мило, имеют более высший приоритет, чем все мои приказы. Ты помнишь, кто еще из наших корабельных медиков закачал себе основы медицинской этики, переданные с корабля хранителей? Спросил я, забирая чашку со свежезаваренным чаем у Эринеля. Кроме Милы, я никому не давала скачивать основы медицинской этики с накопителя. «Ты подумай, Эмилия, что будем делать в сложившейся ситуации, а я пока с своим мужем переговорю». Сделав глоток чая, я обратился к молодому аграфу. «Ринель, ты тут упомянул про какое-то воплощение идеи Эмилии. Может, и мне расскажешь, где и чего создается». А то я тебя с самого момента вылета с Реулы не видел. Командир, мы с вашим братом и инженером Кулибиным переделываем один десантный разведбот чужаков под медицинский транспорт. Эмилия как-то высказалась, что иногда спасатели не успевают доставить раненых до медицинских капсул на кораблях. И предложила создать такой космический медицинский транспорт. Что-то вроде скорой помощи, но только для космоса. Ваш брат Ярвис эту идею поддержал, сказав, что видел в трюме на Ингарде хорошо бронированный десантный разведбот чужаков. А потом к нам присоединился инженер Кулибин, который сказал, что доведет это творение чужеродной мысли до совершенства. Так как пилотов для поисковых групп хватало и без нас, мы втроем занялись переделкой разведбота. Иван сказал, что когда бот будет готов, то мы его сможем использовать не только в космосе, но и для полетов в атмосфере. А вот это вы хорошо придумали, Эринель. Молодцы! Не забудьте установить на разведбот самую лучшую маскировку, а также системы пелена и транспортный луч, чтобы даже в момент боя в космосе наш медицинский транспорт смог подбирать пилотов в спасательных капсулах. Благодарю за новую идею, командир. Ты сейчас о чем говоришь, Ринель? А ваша идея установить системы пелена и транспортный луч? Ярвис и Иван спорили лишь о том, какую систему маскировки необходимо устанавливать на медицинский транспорт. А ваша идея расширит возможности бота. Система пелена не позволит воздуху выйти из трюма, а транспортный луч быстро затянет в трюм пилотские спас капсулы. Если вы не против, я побегу и обрадую наших новой идеи. А чего бегать-то? Скажи Яне, она выделит тебе транспортную платформу. На ней нормально доедешь до трюма крейсера, а обратно надаю ее, ее Иван пригонит. Передай инженеру Кулибину, что он мне срочно нужен. Понятно? Все понятно, командир. Я передам Ивану ваш приказ, сказал Эринель. А потом... Поцеловав Эмилию, молодой граф покинул столовую медицинского сектора. «Что вы задумали, командир?» спросила старший медик, когда ее муж скрылся за дверями. «Ничего особенного, Эмилия. Сейчас прибудет Кулибин и отключит Милу. Незачем нашим гостям знать про ментоскопирование. А когда освободится Даррелл, я поручу ему почистить память Милы. Необходимо полностью убрать у нее основы медицинской этики. Они предназначены лишь для применения в мирной жизни на планете, а не для квазиживой управляющей системы в медицинском секторе боевого корабля. Почему вы так решили? Потому что Мила открыто мне заявила, что будет поступать согласно основам, игнорируя мои приказы. Вот и сегодня она, невзирая на мой приказ, ничего не рассказывать нашим гостям о ментоскопировании. отказалась его выполнять, сославшись на основы медицинской этики. Ты разве сама не замечала, что у нее стало странное поведение? Что она постоянно мне задавала уточняющие вопросы после получения приказов? Вспомни хотя бы тот момент, когда доставили на борт, да и спас капсулу Станы. Мила хотела подготовить для нее лечебную капсулу, а я ей отдал приказ подготовить капсулу регенерации и лабораторный медицинский комплекс. Вместо того, чтобы быстро выполнить мой приказ, Мила захотела сначала выяснить, почему я усомнился в ее решении использовать лечебную капсулу и задала мне вопрос, откуда у вас такие сведения о ранениях Таны? Я не стал ей рассказывать, что ты в своей лаборатории уже попыталась один раз спасти Тану, поэтому и проигнорировал ее вопрос. Впоследствии, такое странное поведение стало повторяться, причем довольно часто. Особенно это касалось всех моих приказов, когда я ей велел сделать кому-то ментоскопирование. Я замечала за милой такое странное поведение и ее постоянные вопросы относительно ваших приказов, но я подумала, что у вас с ней такой своеобразный стиль общения. У меня одинаковый стиль общения со всеми разумными, Эмилия. Я даже своей жене не делаю никаких поблажек, особенно на корабле. Ты помнишь, как Тана рассказывала тебе про то, как мы освобождали корабли из ловушки обители Безмолвия? И про мой приказ выбрасывать из чужих кораблей всех рептилоидов, которые напали на Ярианскую Солнечную систему? Конечно, помню и полностью согласна с вашим приказом. Ведь на них были враги, а врагов следует уничтожать, чтобы никто не погиб из команд наших кораблей. Я тоже сказал Миле, что приказ был относительно врагов. Но знаешь, что она мне заявила? Неважно, командир. Они все были живыми и разумными. Вы не должны были отдавать тот приказ. Как тебе такое заявление нашего корабельного медика?» «А вот это очень плохо, командир». За неподчинение командиру во время боевого выхода матрица личности Искина или квазиживой управляющей системы подлежит полному стиранию. Стереть ее матрицу личности мы всегда успеем. Для начала попытаемся ее восстановить и убрать ненужные основы медицинской этики. Теперь тебе понятно, почему я вызвал Кулибина? Понятно, командир. Надеюсь, наши инженеры смогут излечить Милу. Я не будем сообщать о факте случившегося неповиновения. Если только она сама спросит, ты мне лучше расскажи, что удалось выяснить о двух джере, находящихся в медкапсулах. Для начала хочу вас немного удивить. В наших медицинских капсулах только лишь один из пациентов принадлежит к Расе джере, а второй является полноценным аграфом. Причем он непростой офицер службы внешней разведки второго флота Великого Дома Светлорожденных. Он, ко всему прочему, является родственником именно Тарнаха и моего Эринеля. «Очень интересное начало, Эмилия. Получается, твой новый родственник приложил руку к началу войны кланов в мире джере «А вот тут вы ошибаетесь, командир. Примерно 350 лет назад Глава службы внешней разведки второго флота Великого дома светлорожденных тайно направил личного помощника Варинеля Тарнаха в мир Джере, чтобы тот основательно разведал, на каком уровне находятся межклановые отношения. Варинель нормально вжился в мире Джере и даже женился на младшей дочке казначея клана Стражей Закона, а через некоторое время он уже стал в клане помощником одного из послов. В клане его все называли Варинель Торн. Спустя три года у него родился чудесный сын, в котором Варинель души не чаял. А еще через пару лет его со старым послом клана Стражей Закона направили в мир Аграфов. Уже в родном мире он с удивлением узнал страшную новость, что глава службы внешней разведки второго флота Великого Дома Светлорожденных скоропостижно скончался. за полмесяца до прибытия посольства клана, при невыясненных обстоятельствах. Докладывать ему стало некому, ибо он никогда официально не состоял в штате службы внешней разведки, поэтому Варинель решил свою дальнейшую жизнь посвятить воспитанию маленького сына. Вскоре клан Стражей Закона стал для него родным и он честно выполнял все возложенные на него обязанности, а после смерти старого посла Варинель занял его должность. Получается, что посол, находящийся в медкапсуле, не имеет отношения к войне кланов, и его совесть чиста. Осталось нам только выяснить, почему тогда он потерял сознание, когда сошел на борт нашего крейсера. Я это уже выяснила, командир. Через 8 лет после смерти старого посла он посещал посольство Сполотов, где ему поставили закладку. Вот она-то и сработала, когда Варинель увидел Радку и Тари. Вот теперь все стало на свои места. Благодарю, Эмилия, за хорошо проделанную работу. Я все старалась хорошо выполнять не только потому, что получила ваш приказ, командир, но и потому, что Варинель является родственником моего Эринеля. Когда мой муж был ребенком, Варинель часто посещал мир Аграфов. и подолгу общался с племянником. Это именно он привил мысль моему Эринелю, что среди простых разумных в мире Джаре для графов врагов нет. Я понял тебя, Эмилия. Если ты хочешь, я постараюсь устроить встречу твоему Эринелю с его дядей. Если об этом не узнает руководство клана, то, думаю, им обоим будет что вспомнить. Значит, с обсуждением Эринеля мы закончили. Теперь рассказывай, что тебе известно про посла Сайборна, который находится во второй медкапсуле. А вот с этим джере нужно вести себя очень осторожно, командир. Мало того, что он почти 400 лет работает на разведку второго флота мирографов, это посол приложил свою руку к убийству старого главы клана 300 лет назад. Погоди, Эмилия. Как мне рассказывал Лар Официальная версия гласила, что старый глава клана Арианель Дамьяр умер от старости. Так Сайборн сам и распространял эту официальную версию. Не будет же он на каждом углу кричать, что это именно он убил по незнанию старого главу клана Стражей Закона, дав ему два компонента Вечной Свободы, которые получил от своего куратора из спецслужб Аграфов. Что значит «убил по незнанию»? Таким уже куратор не сообщал, как действует препарат Вечной Свободы. граф лишь сказал, что данный препарат сделает главу клана более сговорчивым на переговорах. Уже после, за совершенное убийство, Сайнборн получил в подарок от спецслужбы дорогую космическую яхту. Участок с особняком на планете Аори, принадлежащий Великому Дому Светлорожденных. Ну и, конечно же, довольно приличную сумму на счете в банке Аграфа. Получить средства в банке и все остальное сможет любой разумный, который знает коды подтверждения и пароли. А что же Сайборн приказал сделать старому главе клана? Ведь, насколько мне помнится, после введения первого компонента дается задание что-то выполнить. Глава клана Стражей Закона должен был подписать торговый договор с Великим Домом Светлорожденных. Этот договор был выгоден только аграфам, Даже его расторжение принесло бы им хорошую прибыль. Ясно. А что делал Сайнборн во время войны кланов Джаре? Подробно сообщал разведке Аграфов, сколько кораблей флота участвуют в сражениях за звездные системы, принадлежащие клану Стражей Закона. А когда получил от своего куратора из мира Аграфов приказ убрать боевые корабли клана из всех звездных систем, Он предложил Леонелю Демьяру, ради спасения остатков клана, погрузить выживших Джаре на все оставшиеся боевые корабли и направиться в сторону границы с Таларским союзом, где имелись пригодные для жизни планеты. Что глава клана Стражей Закона после долгих раздумий выполнил. После этого Сайнборн стал считать, что Леонель Демьяр находится под его личным влиянием. Скажи... А у этого посла в клане остались помощники. Я имею в виду тех, кто продолжает работать на разведку аграфов. В клане их осталось всего пятеро. Остальные погибли во время войны кланов. Один из них в качестве пилота пассажирского челнока прибыл с делегацией к нам на борт крейсера. В случае какой-либо опасности пилот обязан запустить генератор челнока на минимальный разгон. Сами понимаете, что достигнув критической отметки, генератор челнока должен взорваться. Понятно. Сайнборн решил немного подстраховаться. И взял с собой одного помощника. Ну и последнее, Эмилия. Какие у него были закладки? У Сайнборна я обнаружила две закладки. Одна от спалотов, а вторая от аграфов. Не понял, а графы-то зачем ему свою закладку поставили? Все просто, командир. А графы так подстраховались. Стоило им через симбионта передать Сейнборну специальный кодовый сигнал, то активировалась бы их закладка. Она должна сработать только во время сна. Вот и представьте, лег он спать, а во сне его сердце остановилось. И никто ничего не докажет. Все признаки естественной смерти на лицо. Ты удалила все эти закладки? Я только закладки с полотов удалила. Взамен их поставила наши, о непричинении вреда древним и их кораблям, а также Звездной Федерации. Кроме того, закладку аграфов я оставила, только управляющий кодовый сигнал затерла. Если есть желание, туда можно ваш специальный кодовый сигнал или какое-нибудь слово на языке запретного мира прописать. Тогда эта закладка будет работать уже на вас, и посол начнет собирать разведданные для Звездной Федерации, а не для Второго флота мироаграфов. Нам предатели не нужны, Эмилия. Предавший один раз, предаст еще много раз. Он даже на наши опыты и не сгодится. В твоих закромах у нас хватает кандидатов гораздо лучшего качества. Так что пусть глава клана «Стражей закона» со своим послом самолично разбирается. Думаю, у него найдутся вопросы к своему подчиненному. Особенно относительно убийства его отца. Ты вот что сделай. Пропиши в аграфскую закладку в виде кода фразу «Истина всегда превыше жизни» на языке Джере. Я сообщу эту фразу главе клана. А он пусть сам решает, как поступить с этим так называемым послом. Вот только пусть все свои разбирательства Леонель проводит на планете, чтобы пилот не взорвал реактор челнока. Командир, а вы будете говорить главе клана, что их второй посол является Аграфом? Придется. Так к нам будет больше доверия. Но сделаю это по-своему, чтобы не навредить Варинелю. Ты вот еще что сделай, девочка. Запиши на информационный кристалл все, чем владеет Сайборн, с паролями и кодами доступа. Это будет материальной компенсацией главе клана за его отца. И добавь на кристалл список предателей, работающих на разведку второго флота Аграфов. Я поняла вашу мысль, командир. Сделаю все, как вы сказали. Вот и хорошо. Едва я закончил пить чай, как в столовой медицинского сектора появился Кулибин. Вызывали, командир? Да, Иван. Необходимо срочно отключить Милу на профилактику. Как Даррел освободится, то займется чистка ее накопителя от вредоносных закладок. Понял, командир. Сейчас все сделаю, сказал Кулибин и покинул столовую. «Эмилия, подготовь наших гостей в капсулах к пробуждению, и не забудь записать данные, о которых я тебе сказал на кристалл. Я отправлюсь за главой клана и его помощником». В кайф-компании гости так увлеченно обсуждали с Дареллом увиденное в фильме, что даже не заметили моего возвращения. Лишь когда я подошел к столу, на меня обратили внимание. «Как там состояние здоровья у моих послов, уважаемый древний?» – просил Лионель. Мне понравилось, что глава клана беспокоится о своих подчиненных, поэтому я ответил. «У меня для вас есть две новости, уважаемый Лионель, хорошая и плохая. Какую желаете первую услышать?» «Давайте с хорошей. Слишком много плохого мы увидели в вашем фильме, так что хорошая новость будет как раз кстати». Со здоровьем у ваших послов все в полном порядке. Закладки с полотов удалены, и больше они не будут терять сознание при виде с полотов, гарнов и арнов. А в чем состоит плохая новость? Спросил меня помощник главы клана. Она состоит в том, что пятеро из клана Стражей Закона работают на аграфов. А если быть более точным, на разведку из спецслужбы Второго флота Великого Дома Светлорожденных. Я всегда знал, что все аграфы сволочи. воскликнул глава клана. Позвольте с вами не согласиться, уважаемый Леонель. Не все аграфы-сволочи, и не все сволочи являются аграфами. Среди кланов Джере тоже было немало предателей. которые сами предложили свои услуги спецслужбам аграфов из полотов. Кто-то получал за это вознаграждение, а некоторые старались просто по велению души. Вы же посмотрели фильм «Суд на Реуле» и сами видели, сколько высокопоставленных джере и жрецов работали на спецслужбы аграфов. Прошу заметить, все они действовали против своих собственных кланов и делали это добровольно. Вполне возможно, уважаемый древний, что я погорячился, назвав всех аграфов сволочами, но в отношении аграфов Великого Дома Светлорожденных мое мнение останется неизменным. Могу я узнать причину вашей неприязни ко всем аграфам из этого Великого дома? Может, мне удастся развеять ваши сомнения и насчет них? Ничего у вас не получится. Эти сволочи убили моего отца. когда он находился в их мире с посольством. Скажите мне, уважаемый Леонель, а если я вам назову того, кто именно убил вашего отца, вы прекратите нападать на корабли мира Аграфов? Нам не нужна война между миром Аграфов и Звездной Федерацией из-за вашей личной мести. Откуда вам известно, что это мои корабли нападали на Аграфов? С вызовом спросил меня глава клана. «Вы постоянно забываете, Леонель, с кем вы разговариваете», – резко ответил я. «Мне много чего известно. Вы не задумывались, откуда появились материалы для фильма, которые вы только что просмотрели?» Увидев удивленный взгляд на лице главы клана, я продолжил. «Фильм создан на основе данных, полученных при ментоскопировании пленных Джере и Аграфов. Могу добавить, что фильм «Суд Реуле» который вы просмотрели ранее, был снят не нами. Его снимал старший офицер разведки второго флота Мира Аграфов. Мы его изъяли при аресте аграфского офицера, уже после того, как он передал снятое своему начальству через передатчик гиперсвязи. Приношу свои извинения, уважаемый Древний, уже более спокойно сказал глава клана. Извинения приняты, Леонель. Скажу вам сразу, чтобы вы успокоились. Убийца вашего отца постоянно был рядом с вами на протяжении 300 лет. Его имя я вам назову только при одном условии. Вы оба дадите мне слово, что не станете устраивать никаких разбирательств на крейсере. И все выяснения отношений с убийцей вашего отца и предателями, работающими на графов, вы проведете у себя на планете. «Я даю свое слово», – первым сказал помощник главы клана. «И я даю слово главы клана, что сказанное в этой кают-компании не приведет к каким-либо разбирательствам на борту тяжелого крейсера «Ингард». Теперь мне хотелось бы услышать имя убийцы моего отца. Невольного убийцу вашего отца зовут Сайборн. Примерно 400 лет он плодотворно работает на разведку второго флота «Мира Аграфов». Глава клана удивленно смотрел на меня, не зная, что сказать. Возникшую паузу прервал его помощник. «Скажите, пожалуйста, уважаемый древний, почему вы сказали невольного убийцу? Вам что-нибудь известно, почему Сайбон решился пойти на убийство главы своего клана? Ведь он же сам Джере и родился в нашем клане». «Уважаемый Лириэль, прежде чем я отвечу на ваши вопросы, Скажите мне, вы что-нибудь слышали про аграфский препарат вечной свободы, которым пользуются их спецслужбы? Мне уже раньше приходилось слышать про это мерзкое изобретение спецслужб аграфов, уважаемый древний. Насколько мне известно, препарат Вечной Свободы полностью подавляет волю разумного. Получивший его выполняет порученное задание, а ровно через сутки умирает. Это известно всем представителям кланов Джере? Нет, конечно. Об этом известно только о военному руководству клана и нашим спецслужбам. А ваши послы клана знают о наличии у спецслужб аграфов такого препарата? Им незачем об этом знать, уважаемый древний. У них совершенно другие цели и задачи. А вот теперь все стало на свои места. Я могу ответить на заданные вами вопросы. 300 лет назад, во время нахождения посольства клана Стражей Закона в мире аграфов, аграфский куратор из спецслужбы 2 флота дал препарат Вечной Свободы вашему послу Сайборну. Он ему сказал, что данный препарат безвреден и сделает Рианеля Дамияра... более сговорчивым при подписании торгового договора с Великим Домом Светлорожденных. Надо только после введения первого компонента сказать главе клана, что его основная задача состоит в подписании договора с аграфами. Сайбон выполнил все, как ему сказал куратор, и был очень удивлен, когда через сутки глава клана Стражей Закона умер. Вот поэтому я и сказал про невольного убийцу. А так как ваш посол ел ту же самую пищу, что и Рионель Демьяр, и знал, что она не отравлена, то он настаивал на том, что произошла естественная смерть от старости. За подписание торгового договора с аграфами посол Сайборн получил в подарок от спецслужбы дорогую космическую яхту, участок с особняком на планете Аори, принадлежащий Великому Дому светлорожденных, ну и, конечно же, довольно приличную сумму на счете в банке аграфов. Получить средства в банке и все остальное сможет любой разумный, который знает коды подтверждения и пароли. Вам известны все эти коды подтверждения и пароли, уважаемый и древний? Задал вопрос Леонель. Известны. Я чуть позже передам вам информационный кристалл, на котором записаны не только они, но и именно тех, кто до сих пор работает на разведку из спецслужбы аграфов. Надеюсь, вы помните, что дали мне слово не устраивать разборок на борту моего корабля. «Зачем вы напомнили нам об этом, уважаемые древние? Ведь мы с помощником потерей памяти не страдаем», – удивился глава клана. «Я напомнил вам об этом, потому что пилот вашего челнока – так же, как и Сейборн, работает на Аграфов. У него приказ от вашего посла в случае какой-либо опасности разогнать генератор до максимального уровня и взорвать пассажирский челнок. Именно поэтому я вам говорил ранее, что все выяснения отношений с убийцей вашего отца и предателями, работающими на Аграфов, вы проведете у себя на планете. Мне не хотелось бы, чтобы вы начали свои разборки на борту челнока, а потом взорвались в космосе. Ведь в таком случае все представители Джере, особенно в вашем клане, будут совершенно уверены, что это мы взорвали ваш пассажирский челнок, ибо все прекрасно знают, что оружия и взрывчатки на челноке не было. Наша цель состоит в другом. Мы предлагаем всем джере, покинувшим свои планеты, присоединиться к Звездной Федерации и жить согласно своду законов древних. Тем, кто этого действительно хочет, необходимо посетить Риулу и пообщаться с известным вам Лесинеэлем Линелем, а также с представителями Военного Совета Звездной Федерации. Мы обсудим ваше предложение о присоединении к Звездной Федерации на ближайшем совете клана, уважаемый древний. Однако я заметил одну странность. Вы ничего не сказали нам о нашем после Варриэле Торне. Мы услышали только, что у него восстановлено здоровье и была убрана закладка, поставленная с полотами. Неужели и у этого всеми уважаемого представителя Джере накопилось множество грехов перед нашим кланом? А вот насчет уважаемого Варинеля я даже не знаю, как вам все рассказать. Говорите как есть, уважаемый древний. После того, что вы нам тут поведали о предателе Сайборне и его работе на Аграфов, думаю, нас с Лирелем уже ничего не должно удивить. Думаю, что я вас удивлю и на этот раз, уважаемые. А начну я с того, что никаких грехов перед вашим кланом Варинель вообще не имеет. Он в отличие от вашего Сайборна Множество лет честно служит вашему клану стражей закона. Варинель с громадным уважением относится к руководству клана, не работает ни на какие разведки или спецслужбы, и очень сильно любит свою семью, особенно своего сына. «Вы действительно меня удивили, уважаемый древний», – привил меня Леонель. Я даже не думал, что когда-нибудь услышу такие замечательные слова об отсутствии каких-либо грехов у представителя Джаре. Тем более услышать такую прекрасную характеристику от древнего. Вы бы удивились еще больше, Леонель, если бы не перебили меня. Может, все дело в том, что ваш второй посол не Джаре, а Аграф? Что? Удивленно воскликнули в один голос глава клана и его помощник. «Вот видите, я же сказал, что смогу вас удивить еще больше. Вы не ослышались, уважаемые. Ваш второй посол Варинель действительно родился на планете Аори, принадлежащей Великому Дому Светлорожденных. В путешествии он прибыл на центральную планету вашего клана, где ему повстречалась красивая девушка». Он влюбился в нее с первого взгляда и попросил казначея клана отдать ему красавицу в жены. После свадьбы в священной роще он решил навсегда остаться жить в вашем клане, ибо он не представлял себе жизнь без своей любимой. Рождение чудесного сына лишь подтвердило его первоначальное решение остаться жить в клане стражей закона. Через некоторое время Варинель стал помощником посла вашего клана. А когда тот умер от старости, его самого назначили послом, где он честно трудился на благо клана и своей семьи. Если вы и действительно так много знаете о нашем втором после, может, скажете нам, как его звали раньше? То есть до того момента, как он прибыл на центральную планету нашего клана? От рождения его звали Варинель Торнах. А когда он прибыл в Мирджре, то сократил имя своего рода в мире Аграфов до Торн. Ему не хотелось, чтобы его все воспринимали, как близкого родственника главы Великого дома, и хотели бы от него чего-то получить. Ему хотелось прожить свою жизнь так, как сложится его собственная судьба. По-моему, у него все получилось как нельзя лучше. Все, что Варинель сейчас имеет, Он добился собственным трудом на благо клана и семьи. «Невероятно! Чистокровные Джаре, забыв про свою честь, предают свой клан и всех своих близких ради выгоды, а чистокровный Аграф из Великого дома честно трудится на благо клана, принявшего его. Кому рассказать не поверит, произнес сокрушаясь глава клана. А вы не рассказывайте об этом никому. Зачем вам терять хорошего и честного помощника? Я думаю, что как посол клана Стражей Закона, он принесет вам намного больше пользы, чем ваш продажный и лживый сайборн. В этом я с вами полностью согласен, уважаемый древний. Тогда прошу вас проследовать за мной в наш медсектор. Думаю, что когда послы увидят вас возле медкапсул, то у них не возникнет никаких подозрений. Кроме того, вы можете своим послам рассказать, что пока медики восстанавливали их здоровье, вы получили от нас интересное предложение о присоединении к Звездной Федерации. В медсекторе нас встретила только старший медик. Голограмма Милы отсутствовала. Не обращая внимания на наших гостей, Амилия сразу мне доложила. «Командир. Здоровье представителей клана Стражей закона» полностью восстановлено. По окончании лечения в медкапсулах, медицинский искин отключен на плановую профилактику. Требуется помощь старшего инженера Даррелла Лича. Горячий чай и наши гранулы приготовлены. Дарел, подойдет к тебе, когда мы проводим наших гостей». «Открывай медкапсулы, Эмилия». Два посла клана стражей закона покинули капсулы и быстро оделись. На старший медик выдала каждому по две гранулы и сказала положить их под язык. После того, как они проделали это, на их лицах появились румянец и удивление. «Как вы себя чувствуете?» – задала Эмилия свою привычную фразу. «Великолепно!» – весело произнес Саймборн. «Давно я себя так хорошо не чувствовал». «Благодарю вас, медик», – более спокойно ответил Варинель. «Вы можете сказать, что с нами произошло?» «Вы сначала выпейте этот травяной настой», – сказала Эмилия и подала двум послам кружки с чаем. «Только пейте его маленькими глоточками, он горячий. После него ваше самочувствие еще сильнее улучшится». Теперь относительно того, что с вами произошло. Во время посещения вами посольства сполотов, вам были установлены закладки на ауру, чтобы вы никогда не смогли причинить им вред. Когда вы увидели членов нашей команды, я имею в виду представительниц древних сполотов и древних арнов, то установленные вам закладки сработали, и вы оба потеряли сознание. Вас заставили в медсектор и поместили в медкапсулы, где мы все эти закладки убрали. Кроме того, по приказу нашего командира, мы полностью восстановили ваше здоровье. Вот и все. Благодарю за подробный ответ, искренне сказал Варинель и начал пить чай. Глава, обратился Сайборн к Рионелю. Где будут проходить переговоры? Мы уже успели поговорить, Сайборн, пока вы оба находились в медкапсулах. Древние сделали нам интересное предложение о присоединении к Звездной Федерации. Думаю, мы его обсудим на ближайшем совете клана. Значит, мы можем возвращаться на новую Дилану? Совершенно верно, Сайборн. У древних и без нас своих забот хватает. Они ищут корабли, ушедших от войны кланов Джере, чтобы передать им предложение о присоединении к Звездной Федерации. Спокойно ответил глава клана. «Если у вас будет желание, то по пути к вашему челноку вы можете пообщаться с любым свободным офицером из моей команды», добавил я, увидев в дверях медсектора мужа Эмилии. После моих слов делегация клана «Стражей закона» направилась на выход из медсектора. Я придержал рукой главу клана и жестом подозвал старшего медика. Эмилия молча подошла к нам и передала Лионелю кристалл, который быстро исчез в кармане его одежды. «Там записано то, о чем вы мне говорили?» – тихо спросил глава клана. «Именно так!» – также тихо ответил я. «Если у вас вдруг возникнет непреодолимое желание избавиться от Сайборна, то просто произнесите при нем фразу «Истина всегда превыше жизни»» на языке Джары. Он ляжет спать и больше никогда не проснется. «Вы установили ему такую закладку?» – прошептал Леонель. «Нет, ее установили из спецслужбы аграфов», – шепотом ответил я, «чтобы убрать его, когда он им станет не нужен». Глава клана понятливо кивнул и направился в солет за представителями своей делегации. «Я вышел чуть погодя и увидел, как в коридоре» по-дружески общаются в Оринель с Эринелем. Через полчаса пассажирский челнок вылетел с нашего крейсера и направился в сторону Новой Диланы.